Несмотря на заверения Ферриса, то, что говорил агент, казалось непостижимым. И что они намерены делать, когда окажутся на месте? Чалмерс тоже присел на диван и смог заглянуть Уиллу в глаза. «Думаю, наши бойцы заберут девочку». «Имеется в виду силой? Домик будут штурмовать?» «Ну, в общем-то, да. Хотя и не так, как вы себе это представляете». Для штурма у нас специальная аппаратура, тепловые датчики и видеосенсоры, которые помогают определить точное положение людей в здании. А еще светошумовые гранаты, чтобы вывести из строя танга а потом... Танго, перебил Дженнингс. Извините, так на радиожаргоне называют террористов. Бойцов этого отряда специально готовят для освобождения заложников. А нельзя их отговорить». Чалмерс снисходительно улыбнулся. «Насколько нам известно, бандит, что удерживает Эбби, умственно отсталый. Главаря мы до сих пор не контролируем. Он может в любую минуту позвонить Хьюи и приказать убить девочку». У доктора возникло такое ощущение, будто они с Эбби стоят, перед несущейся на полной скорости машиной и не в силах сдвинуться с места. Феррис может отключить сотовый Хьюи. А вдруг это напугает бандита? Или ему приказано уничтожить пленницу, если связь прервется? Сейчас, когда Хью и Сэбби оторваны от главаря, просто идеальный момент для атаки. Нужно спешить, пока ситуация не усугубилась. После целой ночи в неведении Уилл с трудом справлялся с таким потоком информации. «До сих пор не понимаю, как вы сюда попали. Как узнали, что я приеду в этот банк? — Да мы и не знали. Просто послали по агенту во все банки Галпфорта и Билокси. Я попросился в этот, потому что он самый крупный. Прилетел сегодня рано утром. Как только поступил перевод, я тут же связался со старшим агентом Джексонского отделения. Его зовут Фрэнк Цвик. Он хочет с вами поговорить. — Он поддерживает связь со спецназовцами? — Да. Тогда, пожалуйста, позвоните ему. У здания банка в синем форде сидит девушка. Она тоже участвует в похищении. «Шерил Лентилли», — кивнул Чалмерс. «Мы не будем ее трогать, пока отряд не возьмет под контроль домик. Если она почувствует неладное и войдет в операционный зал, скажите, что задерживаетесь из-за бумажной волокиты». Сейчас к банку подтягиваются другие агенты, но без крайней надобности в здание не войдут. — Поверить не могу. ФБРовец улыбнулся. — Доктор, через несколько минут ваша дочь будет у нас. — Господи, неужели это правда? — Вы очень правильно сделали, подключив Харли Ферриса. Жаль только, с нами раньше не связались, не доверились. — Я не мог. «Понимаю». Чалмерс подошел к столу Мура. Вид у вице-президента был совершенно ошарашенный. «Мистер Мур, вы не оставите нас на минутку». «Да, конечно». Банкер поспешил к двери. Агент тут же сел за его телефон. «Главаря зовут Хикки», — сказал Дженнингс. «Джо Хикки. Он чертовски умен и в данный момент удерживает мою жену. Знаете, где они сейчас?» едут в сторону международного аэропорта джексона что не беспокойтесь никуда не денутся мы следим за ними с вертолета и уже послали людей в аэропорт